Беснасловные времена. Староста Трифон. Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властью старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиком, и наконец, непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования. Основание Горюхино и первоначальное население Онова покрыто мраком неизвестности. Тёмные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители Онова были зажиточны, что оброк собирали единыжды в год и отсылали неведомо кому на нескольких вazah. В то время всё покупали дёшево, а дорого продавали. приказчиков не существовало старосты никого не обижали обитатели работали мало а жили препивающие и пастухи стерегли стада в сапогах мы не должны обольщаться сею очаровательной картиною мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только что люди никогда не довольны настоящим И по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что достоверно. Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдалённую страну. Горюхина платила малую дань и управлялась старшинами, избираемыми народом на вече, мирской сходкой называемым. Но в течении времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек и требовали прежнего полного дохода от имения, в 10 раз уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их на вече, старшины витиеиствовали, мир волновался, а господа вместо двойного оброку получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные горошком. Мрачная туча висела над Горюхиным, и никто об ней и не помышлял. В последний год властвования Трифина, последнего старосты народом избранного, В самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружил увеселительное здание, кабаком в Простаречье именуемое, или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа Лысева, въехала в село плетёная крытая бричка, заложенная парой кляч едва живых, на козлах сидел оборванный жит А из брички высунулась голова в картузе и казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. Нота Бенна, свернув трубкою вооскраяя одеждь, безумцы глумились над еврейским возницу и восклицали смехотворно: "Жид-жит, еж свиное ухо", лепетя горюхинского дячка. Но сколь изумились они Когда бричка остановилась посреди села, и когда приезжий, выпорогнув из неё повелительным голосом, потребовал старосты Трифона, сей сановник находился в увесилительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки. Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Староста Горюхинский имел обыкновение никогда ничего сам не читать. Староста был неграмотен. послали за земским Авдеем. Его нашли неподалёку, спящего в переулке под забором и привели к незнакомцу. Но по приводе или от внезапного испуга, или от горестного причувствия, буквы письма, чётко написанного, показались ему отуманенными, и он не был в состоянии их разобрать. Незнакомец с ужасными проклятиями отослав спать старосту Трифина и земского Авдея, Отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошёл в приказную избу, куда ждёт понёс за ним и его маленький чемодан. Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшествие, но вскоре бричка, житый и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело, и Горюхина заснула, не предвидев, что ожидало его. С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошке и призыванием на морскую сходку.